Глава пятая. Курьер. Шагодзи и Юни ждали Андрея в коридоре. Вопросов они задавать не стали. Но по их взглядам Андрей понял, что они тоже ждут от него объяснений. «В дурную историю мы вляпались, ребята», — негромко произнес Андрей, давая тем самым понять, что тема для обсуждений открыта. «Это действительно был кефар?» — спросил Шагодзи. «Да», — коротко кивнул Андрей. Шагадди выразительно сдвинул брови. «И что теперь?» «Теперь...» Андрей сделал паузу, Надеюсь услышать, что думает по этому поводу Дейл. Но вместо напарника он услышал меис. «Мне, конечно, было бы любопытно узнать, чем закончится вся эта история, но я уже на пределе. Трудно поддерживать непрерывный телепатический контакт на таком большом расстоянии, да еще и гефар, так что позвольте вас покинуть». «Но, Миис, мы же не обсудили самого главного!» С досадой воскликнул Андрей. «Черт, как не вовремя объявился этот Гефар!» Кефар не поезд, чтобы приходить по расписанию!» Усмехнулся Дейл. Дейл передал мне всю необходимую информацию. Мы со своей стороны готовы принять специалистов и статуса в любое время, как только они прибудут в Кедлмарк. Но лучше бы им поторопиться. Трудно сказать, как долго еще нам удастся сдерживать запредельную реальность своими силами». Такой ее активности, как в последние 2-3 дня, мы еще... Мы давно уже не наблюдали. И что характерно, она постоянно растет. В Гиблом Бару происходит нечто невообразимое. Даже по сравнению с тем, что вы видели. Все понятно, Миис. Мы постараемся связаться со статусом как можно скорее. Поспешите. То, что в Кэдлмаре... Вернулся Гефар, это уже совсем плохая новость. Гефар набирает и собирает информацию, которую невозможно получить, находясь на территории гиблого бора. А это значит, что очень скоро запредельная реальность предпримет попытку массированного прорыва вовне. Гиблый бор стал слишком мал для нее. Голос Меис постепенно затухал, уходя куда-то вдаль. «Спасибо за помощь, Меис!» — крикнул вслед ей Андрей. Мисс что-то ответила, но слово ее Андрей разобрать уже не смог. «Так что ж теперь?» «Джак!» — повторил свой вопрос Шагадзи. Андрей посмотрел на стоявших рядом с ним солдат. Юни был, как всегда, внимательным и собран. Только лицо его было несколько бледнее обычного, а на шее багровели кровоподтеки, оставленные его же собственными руками. А вот Шагадзи Андрея удивил. Никогда прежде он не видел на лице этого ерника и балагура столь серьезного и сосредоточенного выражения. «Полковник Бизард ждет от нас после того, как врач осмотрит и перевар... перевяжет его объяснение», — сказал Андрей. «Мне почему-то кажется, что об этом гефаре, одетом в генеральский мундир, тебе известно больше, чем полковнику Бизарду», — высказал свое соображение по этому поводу Шагади. «Всему свое время». Андрей улыбнулся и дружески хлопнул шагоди по плечу. «Давай пока выйдем на улицу». У самых дверей они столкнулись с дежурным по штабам. «Эй, ребят, что там у вас случилось?» Хитро сверкнул глазами, поинтересовался рыжий сержант. «А тебе что за дело?» «Да так, любопытно», — дернул плечом, плечом сержант. «Ну так пойди и спроси у полковника». «Абстракт», — дежурный по штабу поймал Андрея за локоть. «Лейтенант Абстракт». — солидно поправил его Юни. — Да. Дежурный по штабу растерянно посмотрел на красный шеврон на груди Андрея. — Там тебя, вас. Совсем запутавшись, он быстро спрятал за руку, за спину руку, которой схватил Андрея за локоть. — Ну, так что случилось? — ободряюще улыбнулся Андрей. — Да девушка вас какая-то спрашивает. Сержант махнул рукой куда-то в сторону. — Лейтенант из 13-го, пехотного. — Где она? — Мне позвонил дежурный с КПП. «Если что, пошлите за мной!» — бросил через плечо Андрей и, распахнув дверь, выбежал на лестницу. «А наш новоиспеченный лейтенант времени зря не теряет!» — ткнув в бок Юни со своей обычной зубоскальской манере, заметил Шагоди. Андрей услышал замечание, но оборачиваться не стал, только усмехнулся на ходу. Он давно уже догадывался, что Шагоди порой умышленно изображал из себя простака но на самом же деле он примечал многое из того, что другие просто, на что другие просто не обращали внимания и делал из этого соответствующие выводы. Андрей даже не сомневался в том, что Шагади догадался, какая девушка ждет Джага Абстрака, но при этом он весьма благоразумно сделал вид, что подозревает его всего лишь в легкой любовной интрижке. У подчиненных может сложиться о тебе мнение, как о заправском Лавеласе, заметил Дейл, «подозревая, что к этому «В свое время ты сам приложил руку», — ответил Андрей. Выйдя за КПП, Андрей сразу же увидел Лайзу. Сложив руки на груди, она стояла возле своего мотоцикла, припаркованного рядом с двумя открытыми автомобилями на высоких рессорах, которыми обычно пользовался командир части. Андрей сам не понял, с чего вдруг лицо его озарилось радостной улыбкой. «Привет!» — махнул он рукой, подбегая к девушке. Лайза встретила его суровым взглядом из-под темной челки. — Что у вас здесь происходит? — строгим голосом пожилой наставницы младших классов осведомилась она. — Много чего! — беспечно махнул рукой Андрей. — Приди в себя, Ромео! — дернул его Дейл. — Ты не на свидании, и рядом с тобой не твоя подружка, а курьер из статуса. Андрей смущенно кашлянул и незаметно посмотрел через плечо. Дверь КПП, которую он плотно за собой закрыл, была чуть приоткрыта слушай давай пройдемся предложил андрей кивнув в сторону ряда небольших деревьев тянущихся вдоль забора а то наши дежурные по ккп по кпп страдают повышенной любознательностью лайза все сразу же поняла она взяла андрея под руку и они не спеша двинулись вдоль ограды ты действительно служишь в пехотном?» пехотном спросил андрей нет — ответила Лайза. — Я всего лишь курьер, и поэтому никогда не задерживаюсь Кедлмари надолго. — Как добралась? — светским тоном осведомился Андрей. Лайза посмотрела на него непонимающим взглядом, но все же ответила. — Спасибо, нормально. Дорога была не очень пыльной. Все в том же тоне продолжал свой расспрос Андрей. — Да как обычно. Во взгляде Лайзы появилась тревога. — Послушай, у тебя все в порядке? — Все просто великолепно. Радостно улыбнулся Андрей. «Да, чуть не забыл». Он с легкой досадой хлопнул себя ладонью по лбу. «Сегодня нас навестил Гефар». «Гефар?» Андрею показалось, что возглас девушки прозвучал испуганно. «Прости, я не хотел тебя напугать», произнес он с досадой на самого себя. «Какого черта ты сразу об этом не сказал?» Признаться, глядя на нежную внешность Лайзы, трудно было предположить, что она способна выражаться столь конкретно и ясно. — По-моему, существует куда более приятная тема для разговора, — обиженно ответил Андрей. — Ну? — требовательно посмотрела на него Лайза. — Что «ну?» — растерянно переспросил Андрей. — У тебя какой коэффициент умственного развития? — ехидно поинтересовалась девушка. — Тебя прислали из статуса специально, чтобы выяснить это? — набучился Андрей. — Меня интересует Гефар. — Ты специалист по Гефару? — Не по Гефару конкретно, а по аномальным обр. «Образным проявлением запредельной реальности». «А я думал, ты просто курьер», — признался Андрей. «Ты ведь сама так сказала. Пару минут назад». «В статусе не работает узкий специалист в какой-нибудь одной области», — усмехнулась Лайза. И тут же, окинув Андрея насмешливым взглядом, добавила. «Ты должно быть единственное исключение». Андрей сдвинул брови, стараясь понять, какую именно специальность имеет в виду Лайза немолекулярную же биологию, которой он занимался до того, как попал в статус. Не ломай голову, услышал он голос Дэла. Лайза имела в виду, что у тебя вообще нет никакой специальности. В таком случае я могу гордиться теми способностями, которыми одарен от природы, мысленно ответил ему Андрей. Насколько мне известно, единственным твоим достоинством была высокая степень психоэмоциональной адаптации, заметила Лайза. Простите, удивленно посмотрел на нее Андрей. — Я разве произнес что-то вслух? — Я телепат, — Усмехнулась в ответ Лайза. — Предупреждать надо, — деревянным голосом произнес Андрей, почувствовав себя так, словно оказался голым посреди людной улицы. — Не переживай, — успокоила его Лайза. — Я не могу уловить твои мысли, не прибегая к глубокому сканированию, сканированию, воздействие которого ты обязательно бы почувствовал. Я услышала только те фразы, которыми ты обменялся с Деллом. «Так что насчет Гефара?» «Он явился к нам под видом штаба генерала, генерала генштаба», — ответил Андрей. «По-моему, он намеревался убить меня и тех двоих солдат, которые были вместе со мной в Гиблом бару. Зачем ему это было нужно? Я не знаю. Гефар не наемный убийца, а сборщик информации. По-видимому, ему стало известно, что ты являешься ключевой фигурой, связывающей статус с группой профессора Кармера в Гиблом бару. «Как вам удалось от него избавиться?» «Я просто попросил его убраться», — мило улыбнулся улыбнулся девушке Андрей, «И он растворился в воздухе, как Дэвид Копперфилд». «Как кто?» — сдвинув брови, переспросила Лайза. «Ну, как призрак, использовав более тривиальное сравнение Андрей». «Тебе удалось взять под контроль Гефара?» С нескрываемым сомнением посмотрела на Андрея Лайза. «Похоже было, что она сильно сомневалась» в том, что этот парень способен на что-то большее, чем просто трепать языком. «Как видишь, я не так прост, как может показаться с первого взгляда», — скромно признался Андрей. При этом про себя он молился, чтобы Дел не влез с уточнением, кто именно взял на себя управление телом Андрея в тот момент, когда Гефару удалось парализовать его волю. «Какие еще у вас новости?» — спросила Лайза уже более доброжелательным тоном. Меня повысили в звании до лейтенанта. Андрей сделал паузу, но так и не услышав поздравлений, свой адрес продолжил. То, как это произошло, указывает на существование заговора в рядах военных, о котором в свое время предупреждал куратор Дейл. Так что теперь я, помимо всего прочего, еще и примкнул к рядам заговорщиков. Не исключено, что люди, стоящие во главе заговора, именно мне доверят поднять знамя Новой Республики Кедлмарк после свержения ненавистного режима пирамиды. Болтун. Поставила диагноз Лайза. Кроме того, мы установили контакт с группой профессора Кармера. Они ждут помощи от статуса. Говорят, что готовы принять наших техников в любой момент. В статусе уже подготовлена группа специалистов, которым предстоит изучить зону прорыва запредельной реальности на территории гиблого бора. Их перебросят в Кедлмар, как только будет согласовано точное место и время встречи. У вас готов информационный блок по всем этим вопросам?» Дейл переадресовал вопрос своему напарнику Андрей. «Все готово», — ответил тот. Андрей взял Лайзу за руку. Информационный блок, подготовленный Дейлом, перешел в чип расширенной памяти курьера. «Ну все». Девушка плавным движением освободила руку из пальцев Андрея. «Или ты хочешь продублировать сообщение?» «Не стоит пытаться объяснять все поступки человека исключительно рациональными мотивами», — разочарованно вздохнул Андрей. «Возможно, мне просто было приятно держать тебя за руку». Лайза усмехнулась, качнула головой и решительно натянула на руку перчатку. Они развернулись и пошли в обратную сторону, по направлению к парковочной площадке. «А сколько тебе лет?» — неожиданно для самого себя спросил Андрей. «Там, откуда ты родом, женщинам задают подобные вопросы». Удивленно посмотрела на него Лайза. «Э, «Хорошо, спросим по-иному. Как долго ты работаешь в статусе?» «Около двух лет», — ответила девушка. «Тебе это о чем-то говорит?» «Ну, по крайней мере, о том, что ты выглядишь на свой реальный возраст. Полагаю, что к процедуре омоложения тебе еще не приходилось прибегать?» «Слишком промиленейно мыслишь», — усмехнулась Лайза. «Почему бы и не предположить, что моя внешность является всего лишь рабочей одеждой, которую я надеваю, отправляясь в Кедлмар?» Андрей был ошеломлен. «Серьезно?» Только и смог спросить он, пытаясь скрыть свою растерянность и разочарование. Лайза весело рассмеялась. «Что ты еще хотел обо мне узнать?» «Ты земли?» «А ты как думаешь?» «Послушай», — окончательно обиделся Андрей, — Какой смысл тебя чем-то спрашивать, если ты отвечаешь не отвечаешь ни на один вопрос? Мне просто было интересно узнать, смогу ли я сойти за земную женщину, ответила Лайза. Так значит, ты не с Земли. Я с планеты Гаршакад, ответила Лайза. Она находится в созвездии, которое у вас на Земле называют Орионом, возле третьей звезды в поясе небесного охотника. На Гаршакаде ее называют Лайза. Поэтому я и взяла себе это имя, когда перебралась в статус. Мое собственное имя слишком длинное и не совсем благозвучное для слуха представителей других рас». — Понятно, — невесело кивнул Андрей. — А что ты так расстроился? — наклонив голову, спросила ему в лицо Лайза. — Или ты считаешь, что различия в наших генетических кодах не дают тебе права назначить мне свидание? — Ты это серьезно? — с затаенной надеждой посмотрел на девушку Андрей. — Попробуй, — лукаво улыбнулась та. — Ну так, может быть, — Андрей взмахнул руками, пытаясь жестами выразить то, что ему не удавалось объяснить словами. — Может быть, ну, встретимся как-нибудь, куда-нибудь сходим. — А куда именно ты меня приглашаешь? — Ну, я не знаю, — еще больше смутился Андрей. — Можно будет как-нибудь съездить в сабат Ты... — Был когда-нибудь в Сапате? — спросила Лайза. — Нет, — покачал головой Андрей. — А я была. И скажу тебе, более гнусного места я в жизни не видела, так что придется нам отложить свидание до твоего возвращения в статус. — Но мы еще увидимся. — Конечно. Вне зависимости от твоего желания, я теперь буду твоим персональным курьером. Ты ведь у нас нынче звезда первой величины, надежда и опора всего Кедлмара. Последнюю фразу Лайза произнесла невообразимо серьезным голосом, в котором не присутствовала даже намека на что-либо еще, помимо констатации неоспоримого факта. Но Андрею почему-то показалось, что девушка снова подсмеивается над ним. «Я навещу тебя не позднее завтрашнего дня», — сказала Лайза, садясь в седло своего мотоцикла, и, улыбнувшись, добавила, «Встретишь снова Гефара? Передай ему привет». «Непременно», — улыбнулся в ответе Андрей. «Джак!» Андрей обернулся на голос. Из-за приоткрытой двери дежурки высовывалась всклокоченная голова Шагоди. «Вы, конечно, извините меня за то, что я вас прерываю», мило улыбнулся он Лайзе, «но командир части желает немедленно видеть перед собой лейтенанта Абстрака». «Будь здоров, лейтенант!» Совсем уже по-доброму улыбнулась Андрея Лайза. «Ладно», кивнул Андрей, «ты тоже. Смотри, ну, будь осторожней». «Не гоняй очень-то!» «За меня не волнуйся!» Беспечно взмахнула рукой Лайза. Мотоцикл взревел, сорвался с места и понесся по дороге, оставляя позади себя пыльный вихрь. Э «Лихая девчонка!» С одобрением цокнул языком Шагади. «Я б не отказался прокатиться с ней на мотоцикле!» Как и в штабе, Шагади даже словом не обмолвился о том, что эту же мотоциклистку они встретили на дороге, возвращаясь из гиблого бора вторая встреча с ней в реале могла бы показаться случайной даже простофиле каковым шагади вовсе не был тем более что лейтенант сама приехала в расположение батальона кейзи увидеться с бывшим сержантом а ныне лейтенантом абстраком и тем не менее пока они шли к штабу шагади хранил деликатное молчание за что андрей был ему искренне признателен поскольку ему хватало и язвительных замечаний дейла а «Алексею Александровичу неплохо удалось подцепить тебя на крючок», – посмеиваясь, объявил напарник. «Это ты о чем?» – изобразил непонимание Андрей. «О том, что теперь ты останешься в Кэдлмаре столько, сколько будет нужно куратору. С чего бы это вдруг?» «Но ты ведь хочешь поближе познакомиться с Лайзой?» «Ну, допустим. А если ты откажешься от дальнейшего сотрудничества со статусом и предпочтешь вернуться на землю?» то у тебя не будет никаких шансов когда-либо снова с ней увидеться. А что, Лайза и в самом деле не с Земли, а с этой... Ну, как ее? Ну, та, что у Ориона в поясе. Гаршаккад, подсказал Дейл. Точно! Лайза родом с Гаршаккада? Не знаю. Я никогда специально не интересовался этим вопросом. Но мне известно, что на Гаршаккаде действительно живут гуманоиды, очень похожие на землян. и кто-то из них почти наверняка работает в статусе. Признаться, мне это кажется несколько странным, заметил Андрей. Я предполагал, что космос населен по большей части жукоглазыми чудищами, осьминогами или уж на худой конец зелеными человечками. А оказывается, куда ни глянь, везде люди. Никакой экзотики. Гуманоидная раса и в самом деле является доминирующей во Вселенной. И что самое удивительное, генетические коды представителей гуманоидных рас различных планет построены по одному принципу и не так уж сильно отличаются. Мне даже известны случаи смешанных браков. Само собой, для того, чтобы иметь детей, таким супругам приходится пройти через определенные медицинские процедуры. Но сам по себе факт появления «здорового потомства» от смешанных браков, является косвенным подтверждением теории панспермии. Э, «Послушай, Дейл, а тебе не кажется, что сейчас мы говорим с тобой совершенно не о том, о чем следовало бы?» – задал неожиданный вопрос Андрей. «А что бы ты хотел обсудить?» «Мне предстоит серьезная беседа с полковником Бизардом. После всего того, что произошло, я не могу продолжать изображать из себя простого сержанта. По-моему, даже Шагади уже понимает, что я не тот, за кого себя выдаю». Но при этом он продолжает верить тебе. Не забывая, что ты уже дважды спас его и Юни от верной смерти. А после сегодняшнего происшествия тебе обязан жизнью и полковник Бизард. Чтобы не думали о тебе эти люди, они понимали, что ты им не враг. И тем не менее нам придется поделиться с ними частью имеющейся у нас информации. Мне всяких сомнений, не задумываясь согласился с Андреем Дел. Полковник Бизард не станет предпринимать Предложенные тобой правила игры, не имея четкой картины происходящего и не зная, чем это обернется для него самого. Если же полковник согласится сотрудничать с нами, то мы сможем извлечь из этого немалую выгоду. Ты подумал о том же, о чем и я. Если речь идет о том, что решать судьбу планеты, не поставив в известность ее обитателей, это по крайней мере неэтично, то я с тобой полностью согласен. Значит, попытаемся договориться с полковником Бизардом принял окончательное решение Андрей. «Надеюсь, ты понимаешь, что статус ни при каких обстоятельствах не даст нам добро на проведение операции, в которой будут задействованы местные жители», внес окончательную ясность Дэл. «А следовательно, нам придется действовать на свой страх и риск. И в случае неудачи мы, если останемся живы, будем держать ответ перед коллегией статуса. При сложившихся обстоятельствах я бы не стал надеяться на вынесение оправдательного приговора. В лучшем случае нас... Вышибут из статуса пинком под зад. «Можешь утешить тем, что это будет мой зад?» Усмехнулся Андрей.